была непомерно велика в сравнении с наследством. Это не остановило Флорана. Раз такова воля главы семьи, он должен ее выполнить. Еще не закончились формальности по вводу в наследство, кстати сказать, весьма несложные, а по распоряжению сына уже был заложен первый камень Мавзолея. Флоран не был богат. Лидия принесла ему преданное самое незначительное. У них были дети, Будущее казалось ему ненадежным, и все же Бусардель-младший рад был осуществить последнюю волю умершего. Это завещание задевало многие струны в его душе. И вот теперь Мавзолей был достроен. А воины все еще не позволяли и думать о том, чтобы перевести прах отца. И таким образом этот предусмотрительный человек обладал склепом, о котором мечтал, Потомки его в мыслях уже распределяли там места, но сам завещатель все не мог туда попасть. Душенька, — сказал Флоран, — когда они подходили к своему кварталу, — вот увидишь, будущее покажет, что отец был прав. Я единственный его сын, и на мне лежит ответственность за продолжение нашего рода. Но с помощью Божьей мы с тобой, душенька, не дадим фамилии наши исчезнуть». И снова перед ним возникло смутное видение, тень младенца мужского пола, которого им необходимо произвести на свет. Флоран сказал, немного понизив голос, — Мы сегодня собирались поехать в итальянский театр. Он уже открылся. А не лучше ли нам провести вечерок дома? Лидия вскинула на него глаза, он улыбнулся. Она густо покраснела и отвела взгляд. Она ничего не ответила, только склонилась к нему и крепче оперлась на его руку. Ей приятно было чувствовать, какой он сильный. Они шли молча, тесно прижавшись друг к другу. Перед ними была единая цель, но для каждого она принимала иной облик. Флорен мечтала о взрослых сыновьях, чьи имена в будущем вырежут внутри часовни на мраморной, сейчас еще не тронутой доске. А Лидия мечтала о младенцах, думала о родах и крестинах, о кормлении грудью, об утомительных сладостных материнских трудах, об опасных болезнях, подстерегающих детей. Пересекли кольцо бульваров, и, чтобы доставить удовольствие девочкам, покорно следовали за ними до улицы Монблан, на которой они по своему почину свернули, а затем... Все, не торопясь, пошли обратно. Толпа прогуливавшихся парижан здесь поредела, и группы, которые попадались навстречу, состояли из более элегантных людей. Порой чья-нибудь красивая коляска, сделав крутой поворот, въезжала в ворота особняка. И тогда вдруг становилась видна сидевшая в ней нарядная пара. То и дело по улицам проходили прусские патрули, но никто не обращал на них внимания. Аделина и Жули цеплялись за нянину руку. Они примолкли, по-видимому, обе устали и, возможно, уже перебирали в памяти события из техшего знаменательного дня, о котором обе потом долго говорили. «А знаешь, — сказал Флоран жене, — по-моему, Жули больше не стоит укладывать в нашей спальне». Она подрастает. Лидия согласилась с ним. Что ж, можно перевести ее в гардеробную. Пусть спит там вместе с Аделиной. А Батестина может ночевать на шестом этаже, ведь в мансарде нам отведено помещение для прислуги. Они проходили теперь по улице Жубера. На фоне багрового заката четко вырисовывался силуэт бурбонского коллежа. Красновато-оранжевый отцвет падал на фасады зданий, и за оградами садов еще не опавшие желтые листья горели яркими красками. Воздух здесь был чистый, дул легкий ветерок. Прохожей почти уже не было. Начиная от площади Согласия, их с каждой улицей становилось все меньше. На улице Жубера стояла тишина, только щебетали перед сном какие-то птички. Читабу Сардель, предшествуемая детьми и няней, подошла к дому в ореоле закатного света,